Горе постоянного клиента уже не чужое, почти свое, и тут же пригласила ее в свой кабинет. Та слабо улыбнулась, у меня биоревитализация через пять минут. Я скажу, Олечке она вас подождет, отмахнулась Влада, а когда уселись рядышком в мягких креслах, прочувствованно спросила. Скажите, пожалуйста, я могу вам чем-то помочь?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 Беда в том, что этот человек, очень близкий мне, не считает себя больным и категорически отказывается лечиться. — До какой степени все серьезно? осторожно спросила директор клиники. — Человек потерял работу, бродяжничает, ворует на выпивку деньги. — О, Господи! Нет, конечно! — испуганно отозвалась клиентка. Он абсолютно включен в социум. Пока. Пока нам удается хранить в тайне его безобразные запои. Простите, Наталья Васильевна, мягко молвила Влада. Я могу узнать, о ком идет речь. О моем сыне, опустила голову та и неуверенно добавила. Я никак не могу его убедить, хотя бы даже посетить врача по профилю.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 Вы же такая умница. Ни в каких ситуациях не теряйтесь. Пожалуйста, придумайте что-нибудь. Да у нее истерика просто. Опасливо подумала директор клиники. Ну и отказать клиентке никак нельзя. «Хорошо», — твердо произнесла Влада. «Запишите вашего сына на прием. Только, конечно, не к массажисту. Допустим, к сомнологу. У него ведь, конечно...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 Вы и есть та самая Влада волшебница? Очень, очень рад познакомиться. А Влада поймала себя на пристранной мысли, что ее рука легла в ладонь парня, будто в гнездо, теплая, крепкая, надежная. Она и раньше не знала, о чем ей с необычным пациентом говорить, а сейчас совсем в отчаяние пришла потому что парень показался ей совершенно здоровым, да к тому же очень, просто чрезвычайно красивым. Беспечные синие глаза, точёный нос, пухлые губы. Как, наверное, хорошо было бы с ним. Все, Влада, успокойся. Пойдемте в мой кабинет». Как могла сухо, пригласила она. А едва Монин уселся в кресло, выпалила. Хотите честно, я не знаю, зачем вы пришли. Как зачем? широко улыбнулся Гриша. Перед мамулей прогнуться, конечно. И заговорщицки подмигнул Она ж у меня, хотя девочка взрослая, ведет себя иногда как ребенок. Вбила себе в голову, что в клинике ваши чудеса творят, ну и решила заодно и меня переродить.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 «Говорят, у вас очень вкусный кофе». А когда Влада поставила перед ним чашечку, серьезно произнес: «Дайте мне ваш электронный адрес, и завтра, не позже двенадцати, обязательно проверьте почту». Влада в свои 33 замужем ни разу не была и даже не влюблялась так, чтобы в омут. Не до того. Учёба, работа — А главное, ей просто не встречались парни без червоточинки, с кем хотелось бы рука об руку и куда угодно. Но Гриша очаровал ее с первого своего истинно обжигающего, наивного, веселого взгляда. С первого письма, что пришло, как он и обещал, по электронке. Текста в нем не было, только фотография. На ней она сама...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 когда он произнес. Влада, я хочу тебе спасибо сказать. За маму. Она ж в какой-то момент совсем на себя рукой махнула. Я мол, старуха, жизнь позади. а начала в вашу клинику ходить, заинтересовалась. Мы-то с отцом. Только рады, что она занятия себе нашла. И денег и ее забавы оплачивать нам хватает. Но признаться боялись. Явиться после ваших процедур однажды как зомби. Лицо совершенно гладкое. Но не живое. Но вы ее как-то хитро омолодили. Вроде и есть морщинки, но такие естественные, милые, даже украшают ее. Я, как дизайнер, понимаю, насколько это сложно. Спасибо, благодарно улыбнулась Влада. Ей было легко, с шебутным, энергичным, ярким, веселым парнем, и все ж точило мы слишком.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 «Владушка, брось, мой якобы алкоголизм здесь вообще ни при чем. Мамуля просто свою дипломатию развела. Я не пристроен от тебя, она в восторге. Знакомить нас у нее бы не получилось. Мы с тобой люди взрослые, самодостаточные, свататься бы отказались. Только и оставалось придумать проблему и попросить, чтобы ты ее решила. У вас же, девчонок, в крови всех спасать. Вот ты и клюнула».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 Днем отсутствует напрочь. Но я не против, пусть когда угодно приходит, лишь бы являлась. И подстегивал вдохновение литрами кофе, огромным количеством энергетических напитков. Но, когда спихнет, наконец, заказ, обещал ей, что йогой займется и что гулять они вместе будут каждый вечер. Однажды утром разбудил ее поцелуем. Все, милая, закончил.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 И компании ему не требовалось. Сидел в одиночестве над бутылкой. отрешенный, мрачный. Влада совсем затревожилась. Готова уже была вызвать нарколога, вытрезвлять на дому. Но на восьмой день Гриша вскочил ни свет ни заря и бросился не в магазин за водкой, а к кофеварке. Влада накинула халатик, последовала за ним. «Ты такой крепкий не пьешь, виновато пробормотал Григорий. «Я тебе сейчас нормальный сварю». И лицо его впервые за кошмарную неделю осветила прежняя солнечная улыбка. Поцеловал ее, пробормотал благодарно. «Спасибо тебе». «За что?» — холодно поинтересовалась она. «Что мозг не выносила, что бутылки не прятала», — усмехнулся он. «Я все врач», — пожала плечами девушка. «Понимаю, что бесполезно. Но сейчас...»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 А говорил, мама все придумывает, упрекнула она. Так ты понимаешь, досадливо отозвался Григорий, я скоро в себя окончательно приду и снова буду считать. На пустом месте маман панику разводит. Мне ведь стыдно, только сейчас, когда похмелье, голова трещит, весь мир в черном цвете, но дотяну до вечера и опять все лучезарно. Ягурчик, здоров, полон сил!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 но закрутилась на работе, да и любимый возмущался. «Что я, ребенок за ручку меня к доктору водить?» «Ладно, Гриша, я на тебя надеюсь». Но надеялась зря. На прием к врачу любимый не пошел. «Клянусь, Владушка, я уже все решил. Ради тебя я бросаю. Исправлюсь сам. Не веришь? Испытательный срок мне установи». Она поверила. Но через месяц история повторилась.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 До обеда она была уверена, поступила правильно, то к вечеру ее охватило раскаяние. Вместо того, чтобы помочь, выгнала беспомощного человека и всё. Ведь Гришина мама на нее надеялась в пору самой от безысходности выпить немного, пару рюмочек, чтобы нервное напряжение сбросить. Но когда вернулась домой, в пакете прятался коньяк, подношение благодарного пациента.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 Но Влада продолжала любить Гришу, прежнего, искромётно веселого, заботливого, ласкового. Стояла над постелью, смотрела, как мечется любимый в тяжелом алкогольном сне, и вспоминала их светлые дни, когда вместе сидели у телевизора, выбирали новые занавески. Он учил ее играть в компьютерные игры, пел ей под гитару. Внимательно выслушивая ее указания, делал ей массаж, когда перевез однажды в ее квартиру любимые свои безделушки от школьного еще плюшевого медведя до сувениров из заграничных поездок, и они расставляли их в перемешку с фладинами в серванте. Как смеялись, что потертый Мишка составил прекрасную пару ее старенькой времен детского сада кукле. А потом Гриша серьезно сказал, Все милая, раз наши игрушки сидят рядом, значит, и мы с тобой вместе навсегда. И ей тоже так этого хотелось. А чтобы спасти любимого, Влада была готова на все.